Глава 49. Приговоры приведены в исполнение. Состоявшаяся в ночь на 16 октября казнь была не похожа на ту, что рисовалась Герингу. Конечно, никакого шоу, тем более комедии из акта повешения союзники делать не собирались. Фото и киносъемка во время исполнения приговора была запрещена, а число представителей прессы строго ограничено. по два человека от каждой из четырех стран-победительниц. Правда самоубийство Геринга изменило и на полтора часа отсрочило ритуал казни. Сначала предполагалось, что осужденные пройдут из камер к шафоту со свободными руками. Затем, опасаясь новых эксцессов, члены четырехсторонней комиссии по казни дали указание полковнику Эндрусу конвоировать нацистов с руками за спиной и в наручниках, Только в спортзале у виселец их снимали, тут же заменяя наручники на прочную тесьму, которую развязывали, когда обреченный уже стоял с петлей на шее. Нервозность, видимо, росла поминутно, и после первых двух казней четырехсторонняя комиссия дала указание связать по рукам и ногам оставшихся приговоренных в их камерах. Каждому из осужденных предстояло подняться на помост и, и стать п о д в и с е л и ц е й на люк. Палач набрасывал на его голову черный капюшон и надевал на шею петлю. Люк тут же срабатывал, уходя из-под ног. В 1 час 29 минут расстался с жизнью Иоахим фон Риббендроп. За ним Кейтель, фрик. За полтора часа все приговоры были приведены в исполнение. Как последнее слово на суде и письма близким, примечательны прощальные обращения осужденных. р и б е н т р о п «Да хранит Господь Германию, и да будет он милосерден к моей душе. Мое последнее желание – объединенная Германия, взаимопонимание между Востоком и Западом, и мир во всем мире». Кейтель «Более двух миллионов германских солдат умерли за свое отечество». Теперь я отправлюсь вслед за ними и своими сыновьями, отдавшими все за Германию. Фрик. Да здравствует вечная Германия. Штрейхер. Хайль Гитлер, сегодня у вас тут веселое еврейское празднество, но все же это мой, а не ваш Пурим. Настанет день, когда большевики перевешивают многих, очень многих из вас. И далее. Адель, моя возлюбленная супруга. з а у к е л Я умираю невиновным, да хранит Господь Германию и да возвратит ей былое величие. Йодли, я приветствую тебя, моя Германия. Зейс Инквард, я надеюсь, что эта казнь явится финальным актом в трагедии под названием «Вторая мировая война», и что люди вынесут правильные уроки из этого примера для того, чтобы установить истинное взаимопонимание между всеми народами. Я верю в Германию». После завершения экзекуции в зал было внесено на носилках тела Геринга. Корреспондент американского информационного агентства International News Kingsbury Смит так описывал этот момент. Носилки с его телом поставили между первой и второй виселицей. Его огромные голые ноги торчали из-под одеяла американской армии, и рука в шелковой пижаме свешивалась с носилок. Армия хотела предотвратить возможное распространение слухов о побеге Геринга, чтобы журналисты смогли убедиться, что он действительно мертв. Последняя точка была поставлена в концлагере Дахау, куда были отправлены гробы с телами казненных. В печах этого дьявольского заведения они были сожжены, а пепел выброшен в ближайшую реку, чтобы он не стал д а л ь н е й ш е м объектом поклонения остающихся на свободе нацистов и не смешивался с останками тысяч и тысяч безвинно умершленных здесь узников.